Я сел и прикрыл глаза, после чего попытался представить, как выглядит корел, готовясь ее нарисовать. При этом я снова засомневался, достаточно ли будет мысленной картинки для установления контакта. Между тем, для эксперимента времени не оставалось. Я открыл глаза и принялся за дело. Рисую я так, как учили во владениях. Эта техника несколько отличается от принятой в амбере. Я могу работать в разных стилях, но быстрее получается первым способом.